хотя и утверждала, что смеяться будет он, я истерически расхохоталась. Эдвард выдавила я между приступами смеха: "А я-то? Я-то всегда думала, что ты гораздо умнее меня". Эдвард обнял меня и тоже засмеялся. "Зачем мне без смерти и без тебя", сказал я с трудом выговаривая слова. "Без тебя мне и жизнь не мила". "Рад это слышать". И все же это ничто не меняет. Все равно приятно знать, в чем дело.